юсуповский дворец сегодня название этого дворца больше ассоциируется не с хозяевами а с гостем и имя этого гостя григорий распутин ведь именно в этом изумительном дворце и был убит святой черт старец распутин после убийства Юсуповский дворец на Мойке стал считаться едва ли не самым мистическим местом в Санкт-Петербурге. Дворец — уникальный архитектурный ансамбль XVIII-XX веков, памятник истории и культуры федерального значения. Он заслуженно снискал славу энциклопедии петербургского аристократического интерьера. Это один из немногих дворянских особняков Петербурга, где уцелели не только парадные апартаменты, залы, картинной галереи, миниатюрный домашний театр, но и роскошные жилые покои бывших хозяев. История дворца связана с судьбами многих замечательных людей. Здесь бывали все российские монархи периода от Николая I до последнего императора Николая II, крупные деятели российской и европейской истории, культуры, политики. На сцене его театра выступали такие известные певцы и композиторы, как Глинка, Вердо, Лист, Даргомыжский, Шаляпин, Шапен. В начале 18 века на левом берегу Мойки располагался небольшой дворец и усадьба племянницы Петра I Просковии. В 26 году Просковия Иоанна Подарило это своевладение леб-гвардии Семеновскому полку. Семеновцы квартировались там примерно шестнадцать лет. В середине сороковых годов эта территория вошла в обширную усадьбу графа Петра Шувалова. Сын Петра, граф Андрей, решил построить новые здания по своему вкусу немного выше по течению реки, как раз на месте нынешнего дворца. Архитектором новой постройки стал Жан-Батист Валлен-Деламот. Здание в виде вытянутой буквы П располагалось в глубине участка. Центральный объем имел три этажа. Боковые резолиты — по два. Со стороны реки Мойки находилась въездная арка, ведущая в парадный двор. Со стороны офицерской, ныне улицы Декабристов Был организован въезд через триумфальные ворота арку. Удивительно, но они сохранились до настоящего времени. Граф Андрей Шувалов скончался в конце XVIII века. Особняк на мойке был продан потомкам князя Шувалова в казну. Екатерина II пожаловала шуваловский особняк своей фрейлине Александре Броницкой. Графиня Броницкая была хозяйкой дворца 35 лет. В 1830 году особняк купил Борис Николаевич Юсупов, племянник Броницкой. И с того времени, до революции, род Юсуповых владел этим особняком. Именно при них малозаметный особняк на мойке превратился в великолепный Юсуповский дворец, обрел блеск и неповторимое очарование. На территории усадьбы были возведены оранжереи, садовые павильоны и пейзажные сады. В следующие восемь лет была проведена существенная перестройка. Дворцовое здание было капитально переоборудовано по проекту архитектора Андрея Алексеевича Михайлова II. С восточной стороны был пристроен новый трехэтажный корпус. Здесь архитектор разместил самый большой зал – банкетный. Дворцовые флигели были объединены, в них стали размещаться картинные галереи и домашний театр. Вместо въездной арки со стороны мойки Михайлов создал парадную лестницу. Она вела в парадные залы дворца. Самый большой из них, белоколонный, был оформлен двадцатью четырьмя колоннами. Кроме того, во дворце были устроены танцевальный зал «Зеленая» Императорская и синяя гостиные, большая ротонда. В восточной пристройке был создан театр. В анфиладе залов, ведущих к театру, размещалась художественная галерея Юсуповых. Интерьеры Юсуповского дворца создавались итальянскими мастерами Вигии, Медичи, Скотти, Торричелли, а также русским мастером Травиным. Мода на внутреннюю отделку помещений менялась очень быстро. Хозяевам приходилось переделывать старые и создавать новые интерьеры. На протяжении своей истории особняк неоднократно перестраивали под вкусы и потребности проживающих в нем владельцев. В сороковых годах девятнадцатого века архитектор Симон во дворце обустроил зимний сад и гобеленовскую гостиную. В этой гостиной находились три гобелена подаренные Юсупову Наполеоном Бонапартом. После смерти Борис Николаевич его сын Николай решил перестроить дворец. Для этого он пригласил архитектора Манегетти. В результате его работы была переоформлена парадная лестница, созданная белые и музыкальная гостиная, буфетная первого этажа и ряд других помещений. В 63 году в доме появилась мраморная лестница, ведущая в портер домашнего театра. С этой лестницей связана удивительная история. Во время путешествия по Европе Николай Борисович увидел лестницу в одной из старинных итальянских вилл. На вопрос о продаже лестницы был получен ответ, что она продается только вместе с самой виллой. Сделка состоялась. Лестница в 1859 году оказалась в Санкт-Петербурге, а вилла осталась в Италии. В начале 90-х годов XIX века здание дворца было модернизировано. По проекту архитектора Степанова в здании было проведено электричество, канализация, водопровод и водяное отопление. Степанов перестроил и некоторые внутренние помещения, среди которых домашний театр. До сегодняшнего дня театр — одна из самых ярких достопримечательностей Юсуповского дворца. Как и во многих помещениях, здесь прекрасная акустика. Кроме театра, Степанов создал мавританскую гостиную. Очередные переделки интерьеров произошли после свадьбы князя Феликса Феликсовича Юсупова и племянницы Николая II, великой княжны Ирины Александровны. Это произошло в 1914 году. Архитекторы Вайтонс, Белобородов, Чихоненко, Нашевич создали большую гостиную, большой зал, столовую и другие помещения. Главным событием, случившимся в стенах дворца, стало убийство Григория Распутина. Это произошло 16 декабря 1916 года. До сих пор та история вызывает много споров, привлекает внимание исследователей. После революционная судьба Юсуповского дворца поначалу складывалась счастливее многих старинных особняков Петербурга. Декретом от 22 февраля 1919 года дворец был национализирован и преобразован в музей дворянского быта. в Начались экскурсии в исторические комнаты, связанные с убийством Григория Распутина, а выставка произведений искусства из фамильной коллекции Юсуповых продолжала функционировать до 925 года. Но, к сожалению, в этом году музей дворянского быта был закрыт. Сразу после этого началась его ликвидация, которая заключалась в беспорядочном и очень часто бесконтрольном вывозе ценнейших произведений искусства. Судьба многих сокровищ не выяснена и по сей день. После закрытия и ликвидации музея здание было передано учителям. Он стал домом учителя. Отчасти благодаря этому дворец не эксплуатировался варварски бездумно, как другие бывшие памятники дворянского быта, и его парадные и жилые залы сохранились до сегодня А в настоящее время в залах дворца располагается музей, посвященный дворянскому быту семьи Юсуповых. Здесь снова работает экспозиция «Убийство Григория Распутина». В театре и концертном зале Проходят выступления солистов, оперы и балета, выступления симфонических коллективов.